г о д ШЕВРО Тихий, вымощенный булыжником переулок, сплошь застроенный с а р а я м и и складами, упирался в хозяйственный двор фабрики имени Первого Мая. Жилье здесь уже не осталось. Невдалеке выселись новые высокие дома, и обитатели переулка перебрались в них. Только в двух или трех неказистых приземистых д о м и ш к а х ж и л а несколько семей. В таком же домишке жила и Васёна Бугрова с двадцатилетней дочерью Настей. Обе работали на фабрике. Мать — кладовщицей в з а к р о й н о м цехе, а дочь — оператором в модельном. Им не раз предлагали переехать, но не хотелось Васёне Павловне покидать угол, где прошла вся её жизнь, и она упросила дочь не трогаться пока с насиженного места. Привыкла очень, да и до работы было рукой подать. Так и жили бугровы в этом тупичке. Людным и шумным днем, когда на фабрику и обратно стоят машины, слышны людские голоса, и тихым, полутемным вечером и ночью, когда даже прохожий здесь редкий гость. В тот вечер Настя задержалась в вечерней школе и домой пришла около одиннадцати вечера. Мать уже беспокоилась и встретила ее на крыльце. «Что так поздно?» Девушка ничего не ответила. Молча закрыла на щеколду и крючок дверь и заторопила мать. «Пошли, пошли в дом». Васена Павловна уловила тревогу в голосе дочери и обеспокоенно спросила а Что случилось-то? В переулке какие-то подозрительные люди. Ну, какие-нибудь собутыльники. Ты хорошо заперла дверь. И задерни поплотнее шторы, да и задисужинать. Я в школе в буфете перекусила. Ну, тогда раздевайся, да и в кровать. Время позднее. Минут через сорок или через час в о с е н опал насквозь. пелену подходившего сна, услышала звук автомобиля. Машина шла по направлению к воротам фабрики. «Кто же это полуночничает?» Подумала она. «Неужто наши?» Когда вновь послышался шум мотора, женщина встала, приоткрыла штору и вгляделась в темноту улицы. Разбуженная ее шагами, проснулась дочь и, поднявшись, тоже прильнула к окну. Машина шла от фабрики. Показался тусклый желтоватый свет фары, и грузовик тихо, будто с опаской, прополз по улице. Затем вновь все стихло. Настя проговорила, укладываясь опять в постель. «Странно, странно как-то. Ночью. Фабрика же не работает. Наверное, строители. Фундаменты под станки делают в механическом. Утром б у г р о в ы отправились на фабрику. Шли молча, о ночных событиях не вспоминали. Каждая думала о своих делах». Васёна Павловна о том, что сегодня, видимо, придет новая партия кож, и день будет трудный. Настя прикидывала, удастся ли выбраться с девчатами на новый фильм, как бы не назначили цеховое комсомольское бюро. В середине дня к Насте в цех прибежала мать. Была она до крайности взволнована, губы дрожали. Настенька, беда, беда-то какая, обокрали нас. п о к р а л и Когда, где? — Ты что, дома была? — недоумевала дочь. — Да нет, нет, склад обворовали. В дирекцию вот бегала, сообщала. Наказав дочери, чтобы она после работы зашла за ней, Васёна Павловна торопливо побежала обратно. Утром Васёна Павловна, как это делала всегда, зашла в диспетчерскую справиться «Будет ли поступление ожидаемой партии сырья?» Около склада ее уже поджидали двое рабочих